Глава четвертая Летний сезон был в разгаре, и ярмут показался во всей красе, готовый очаровывать гостей. Здания, выкрашенные в пастельные тона, голубые, желтые, розовые, гирлянды крест-накрест растянутые над узкими улицами, яркая пена цветов в подвесных кашпо, чары действовали, люди заполонили переулки и главную улицу. В основном пары и семьи, которые каждые несколько ярдов останавливались, чтобы поглазеть на витрины с окаменелостями, сладостями и драгоценными камнями. Обычные сувенирные лавки-приманки для туристов, в перемешку с десятком дорогих интерьерных салонов и магазинов одежды для более состоятельных местных. Набережная привела Астрид на площадь. В дальнем ее конце стояла приземистая церковь, а у входа на городской пирс находилась кафе «Кумушка». По периметру площади распределилась дюжина магазинов и три паба. Самый большой из них – горн, в здании постоялого во двора из массивных камней, с фахверком из темных балок в тюдоровском стиле над входом. Астрит собиралась перейти на другую сторону площади, как вдруг путь ей преградил мужчина, чуть старше шестидесяти. Белые волосы зачесаны назад, под клювообразным носом раскинулись седые усы аккуратной формы. Казалось, каждая деталь его облика сообщала, кто здесь главный. Строгая осанка, ладно сидящая рубашка в мелкую бело-голубую клетку, застегнутая на все пуговицы и туго натянутая на широкой груди под лямками кожаного рюкзака. Вы здесь живете? – спросил незнакомец, вытаскивая листовку из стопки, которую держал в руках. Можно сказать, я здесь ненадолго по работе, – ответила Астрид. Отлично. Он протянул ей листовку с изображением велосипеда, перечеркнутого по диагонали красной линией. Текст пестрел разными шрифтами, в основном заглавными буквами, со множеством восклицательных знаков. В глаза бросалась фраза «Ярмут говорит нет». «Спасибо, не надо». Она попыталась вернуть листовку. Он ее не взял. «Контактная информация городского совета на обороте». «Нет, правда, не надо». Этому мужчине она выделила совсем небольшой запас вежливости. Он очень быстро его расходовал. «Вскоре придется достать из-за кромов до отвалиты». Она попыталась шагнуть на тротуар, чтобы его обойти, но обладатель черных брогов плавным движением сделал шаг в ее сторону, а затем приставил вторую ногу. Это было похоже на изящное танцевальное па, которое он, возможно, выучил на уроке сальсы, где его не очень-то радушно принимали. «Я опаздываю», — сказал Астрид. «Нам нужно это остановить». «Остановить что?» Он сощурил свои темные глаза. «Велосипедную дорожку». «Велосипедную дорожку?» Он вздохнул от нетерпения. «Городской совет хочет забрать парковочные места на Хай-стрит и построить велосипедную дорожку. Это обескровит местный бизнес, помяните мое слово». Он помахал пальцем перед ее лицом. «Если совет добьется своего, повторится история с лежачими полицейскими на Вент-Нор-Веню. А мы знаем, чем все закончилось?» «Мы знаем, мы знаем, черт знает чем». Местный активист увидел проходящую мимо пару и сдвинул пальцем верхнюю листовку в пачке. Астрид воспользовалась этим шансом и ускользнула от него через площадь, а когда убедилась, что он вне поля зрения, скомкала листовку и отправила в ближайший бак для раздельного сбора мусора. Бесцельное блуждание по улицам помогло ей избавиться от воспоминания о приставучем седом незнакомце. Наконец она вышла к автомобильной парковке в бухте и дороге, ведущей к устью реки, там, где стоял ее парусник. Ложиться спать было еще рано, поэтому она решила идти дальше вверх по течению до самой долины. Дорожка петляла между илистыми поймами. В какой-то момент она резко поворачивала на запад и переходила в мостки, проложенные через болотистую местность среди камышовых зарослей. Через 10 минут быстрой ходьбы Астрид выбралась из кустарника и продолжила путь по лесу. Когда роща закончилась, девушка оказалась на развилке. Дальше путь вел либо в сторону мыса, либо на запад, в рощу на другой стороне долины. На обочине стоял деревянный указатель со знакомыми дубовыми листьями и желудями, логотипом английского фонда. Надпись гласила «Поместье Эбботсфорд, одна вторая мили. Солнце все еще палило, не помешало бы укрыться в тени деревьев, а затем выпить чего-нибудь в кафе на территории поместья, раз это объект английского фонда, то и кафе там есть наверняка. Астрид нащупала в рюкзаке членскую карточку фонда и направилась в сторону поместья.